Близка аллигатора хищная пасть. Спасайся, несчастный, ты можешь пропасть. Но слышен ребятам знакомый ответ. Прошу не учить, мне 11 лет. Уже крокодилу у Фомы за спиной, Уже крокодил поперхнулся Фомой. Из пасти у зверя торчит голова. До берега ветер доносит слова. Не про... Прав... я не... Ве... Аллигатор вздохнул и, сытый, в зеленую воду нырнул. Трусы и рубашка лежат на песке. Никто не плывет по опасной реке. Проснулся Фома. Ничего не поймет. Трусы и рубашку со стула берет. Фома удивлен. Фома возмущен. Неправда, товарищи! Это не сон! Ребята,